Глава четвертая. Речная дорога Бак, старейшая из шести герцогств, имеет береговую линию, которая тянется от городка Дюны на юг, включая в себя устье оленей реки и Оленью бухту Остров Оленьи Рок тоже относится к этому герцогству. Богатство Бака имеет два главных источника: рыболовный промысел которым издавна кормится прибрежный народ, и речное судоходство, обеспечивающее внутреннее герцогство всем необходимым. Оленья река, легко текущая по своему широкому руслу, весной часто затапливает долины. Течение такое сильное, что на реке круглый год остается свободный ото льда проход. Он покрывался льдом только четырежды, в самые свирепые зимы за всю историю Бакка. Вверх по реке во внутренние герцогства уходят не только грузы из Бакка, но и продукция Риппана и Шокса, не говоря уже об экзотических товарах из Колсиды и Удачного. Вниз по реке сплавляют все, что могут предложить внутренние герцогства, а также меха и янтарь, которые продает Горное Королевство. Я очнулся от того, что ночной волк ткнулся мне в щеку холодным носом. Даже тогда я не проснулся сразу, а просто внезапно понял, где нахожусь. В голове у меня стучало, лицо затекло. Пустая бутылка из-под самбукового вина откатилась от меня, когда я рывком сел. «Ты спишь слишком крепко. Ты болен?» «Нет, просто глуп». «Я никогда раньше не замечал» чтобы глупость заставляла тебя так крепко спать. Ночной волк снова ткнул меня носом и отпихнул его. Крепко зажмурившись на мгновение, я снова открыл глаза. Лучше не стало. Я подбросил несколько поленьев к вчерашним углям. — Сейчас утро? — сонно спросил я вслух. — Свет только начинает меняться. Нам лучше вернуться к кроличьим норам. «Так иди, я не голоден». «Очень хорошо». Он двинулся вперед, потом задержался в открытых дверях. «Не думаю, что тебе полезно спать внутри». И исчез. Только серая тень мелькнула у порога. Я медленно лег и закрыл глаза, решив еще немного поспать. Когда я снова проснулся, в открытую дверь лился яркий дневной свет. Быстрое обследование при помощи дара обнаружило сытого волка, дремлющего в пестрой тени между двумя большими корнями дуба. Ночной волк не видел особой пользы в ясных солнечных днях. Сегодня я был согласен с ним, но заставил себя вернуться к вчерашнему решению. Я начал приводить хижину в порядок. Потом мне пришло в голову, что я, вероятно, никогда больше не увижу этого места, Привычка заставила меня, по крайней мере, вымести весь мусор. Я вычистил залу из очага и положил туда охапку свежих дров. Если когда-нибудь здесь будут проходить путники и станут искать убежище на ночлег в старой хижине, она будет готова к приему гостей. Я собрал высохшую одежду и сложил все на столе, что собирался взять с собой. Вещей набралось очень мало, особенно если учесть, что это было все мое имущество. Но когда я подумал, что мне придется тащить эту поклажу на собственной спине, то решил, что их вполне достаточно. Я спустился к речке, чтобы напиться и вымыться, прежде чем взяться за попытки удобно сложить свои пожитки. На обратном пути в хижину я думал, как недоволен будет ночной волк необходимостью путешествовать днем. Мои запасные гамаши лежали на крыльце. Должно быть, я обронил их. Подобрав гамаши, я вошел в хижину и швырнул их на стол. И только тут обнаружил, что у меня гости. Одежда на ступеньке должна была насторожить меня, но я стал не в меру беспечным. Прошло слишком много времени с тех пор, как мне в последний раз грозила опасность. Я слишком сильно полагался на то, что мой дар даст мне знать о присутствии постороннего. Перекованных нельзя распознать таким образом. Ни дар, ни сила не могут предупредить о них». Их было двое. Совсем молодые люди, и, судя по их виду, перекованы недавно. Их одежда была почти целой, и хотя они были грязны, это не была та объевшаяся грязь и тусклые волосы, которые я привык видеть у таких людей. По большей части я сражался с перекованными зимой, когда они были ослаблены голодом и стужей. Одной из моих обязанностей, когда я служил королю Шрюду, было очищать от них местность вокруг Бакипа и Оленьего замка. Мы так и не смогли понять, что за магию пираты красных кораблей обрушивали на наших людей, отнимая у них разум и всего за несколько часов превращая в бесчувственных животных. Мы знали только что быстрая смерть — единственное милосердие, которое может помочь им. Пираты принесли на наши земли много бед и горя. Но перекованные были страшнее всего. Красные корабли уходили, а искалеченные и люди оставались и еще долго мучили своих родных и близких. Что может быть хуже, чем видеть перекованным своего брата? Знать! Что теперь он не остановится перед разбоем, убийством и насилием, если не получит то, что хочет. Понимать, что ты должен взять нож и убить его. Этих двоих я застал, когда они рылись в моих вещах. Руки их были полны вяленого мяса. Они ели, настороженно поглядывая друг на друга. Хотя перекованные могут путешествовать вместе, Они абсолютно не способны доверять друг другу. Возможно, они держатся группами только в силу привычки. Я видел, как они дерутся между собой, поспорив из-за краденного или просто проголодавшись. Но сейчас они размышляли, глядя на меня. Я замер. Мгновение никто не шевелился. Они насытились и забрали все мои вещи. У них не было причин нападать на меня, пока я не брошу им вызов. Я попятился к двери, ступая медленно и осторожно, и стараясь не двигать руками, так, как бы я сделал, наткнувшись на медведя, пожирающего свежую добычу. Я смотрел прямо на них, и уже почти вышел из хижины, когда один из них поднял грязную руку и показал на меня. — Видят сны слишком громко, — заявил он сердито. Они оба бросили свою добычу и ринулись ко мне. Я резко повернулся и столкнулся грудью еще с одним, который как раз входил в дверь. На нем была моя запасная рубашка и что-то еще. Его руки рефлекторно вцепились в меня. Я выхватил из-за пояса нож и успел несколько раз воткнуть его в живот перекованного, прежде чем он упал. Он скорчился на земле, заревев от боли, а я проскочил мимо него. «Брат!» Услышал я и понял, что ночной волк мчится ко мне, но он был слишком далеко, на холме. Один из перекованных сильно ударил меня сзади, и я упал. Катаясь по земле, я вырывался из его цепких рук и хрипло кричал от ужаса. Во мне вдруг проснулись обжигающие воспоминания о подземелье Регала. Паника накрыла меня с головой. Сердце мое колотилось. Я не мог вздохнуть. Руки онемели. Я не знал. «У меня ли еще мой нож?» Перекованный тянулся к моему горлу Я молотил его изо всех сил, стараясь высвободиться из железной хватки. Свирепый удар другого перекованного спас меня. Его кулак только задел мой бок и угодил по ребрам тому, с кем я боролся. Услышав, как тот резко выдохнул, я отчаянным усилием сбросил его с себя, откатился назад, встал на ноги и бросился бежать». Я мчался, куда глаза глядят, ничего не соображая от страха. Я слышал топот бегущего за мной человека, и мне казалось, что следом за ним бежит еще один, и он нагоняет нас. Но я знал эти холмы и пастбища так же хорошо, как мой волк. Я повел преследователей вверх по крутому склону холма за хижиной, и прежде чем они успели перевалить через него, резко сменил направление и кинулся на землю. Во время бешеных штормов последней зимы упал дуб, который своими переплетенными корнями вырвал кучу земли и сбил несколько деревьев. В буреломе образовалась солнечная прогалина. Здесь росла ежевика, победившая сломанного гиганта. Я рухнул на землю подле него, прополз на животе сквозь колючие заросли ежевики в темноту, под стволом дуба, и затаился там совершенно неподвижно. Я слышал, как перекованные сердитыми криками ищут меня в панике я поднял стены своего сознания. «Слишком громко видит сны», — сказал один из них. Что ж, и Чейт, и верите подозревали, что перекованных притягивает именно сила. Возможно, острота чувств, которая она требует, затрагивает что-то в них и напоминает им о том, что они потеряли. И тогда они хотят убить того, кто еще может чувствовать по-человечески. «Брат!» Это был ночной волк, но его зов донесся до меня приглушенно, словно издалека. Я осмелился приоткрыться ему. «Со мной все в порядке. Где ты?» «Здесь!» Я услышал шелест, и вдруг волк оказался рядом со мной. Он коснулся носом моей щеки. «Ты ранен?» «Нет». Я убежал. «Разумно!» Заметил он, и я почувствовал его искренность но вместе с тем и удивление. Он никогда не видел, чтобы я убегал от перекованных. Раньше я всегда сражался с ними, а он сражался рядом со мной. Что ж, в то время я обычно был сыт и хорошо вооружен, а они истощены голодом и холодом. Трое против одного, когда у тебя есть только нож для защиты. Это не так уж хорошо, даже если ты знаешь, что волк спешит к тебе на помощь. В этом нет никакой трусости. Так поступил бы любой. Я несколько раз повторил это себе. «Все в порядке», — успокоил меня ночной волк. «Может, выберешься отсюда?» «Потом, когда они уйдут», — объяснил я ему. «Они давно ушли», — сказал он. «Они ушли, когда солнце было еще высоко». «Я просто хочу быть уверенным». «Я уверен». Я проследил, как они уходят. Я следовал за ними. «Выходи, маленький брат!» Я позволил ему уговорить меня выбраться из убежища. Выйдя из зарослей, я обнаружил, что солнце уже почти село. Сколько часов провел я здесь, онемевший, бесчувственный, как улитка, забившаяся в свою раковину. Я стряхнул грязь с еще недавно чистой одежды. Теперь на ней была кровь, кровь того человека в дверях. Придется снова постирать, — тупо подумал я. Я собрался было набрать воды, нагреть ее и отстирать кровь, но через мгновение это намерение улетучилось. Я понял, что не смогу войти в хижину, где снова окажусь в ловушке. Тем не менее, то немногое, что у меня было, лежало там. Или, по крайней мере, то, что оставили от моих запасов перекованные. Когда взошла луна, я набрался мужества и подошел к хижине. Луна была хорошая, полная, и мне прекрасно был виден широкий лук перед дверью. Некоторое время я стоял, притаившись на вершине холма, глядя вниз и боясь заметить какое-нибудь движение. Один человек лежал в высокой траве у хижины. Я долгое время смотрел на него. «Он мертв. Воспользуйся своим носом», — посоветовал мне ночной волк. Наверное, это был тот, с кем я столкнулся на пороге. Похоже, мой нож достиг цели. Перекованный не ушел далеко. Тем не менее, я крался к нему в темноте так осторожно, как будто имел дело с раненым медведем. Но скоро я ощутил сладковатый запах мертвого тела, целый день пролежавшего на солнце. Покойник был распростерт на траве лицом вниз. Я не перевернул тело и обошел его широким полукругом. Заглянув в окно хижины, я несколько мгновений изучал неподвижную тишину внутри. «Там нет никого», — терпеливо напомнил мне ночной волк. «Ты уверен?» «Точно так же, как в том, что у меня настоящий волчий нос, а не бесполезный нарост между глаз». Он не закончил мысли, но я чувствовал молчаливое беспокойство за меня и почти разделял его. Часть меня знала, что тут нечего бояться, что перекованные забрали все, что хотели, и ушли. Другая часть не могла забыть тяжести навалившегося на меня грабителя и силы его удара. Также я был пришпилен к каменному полу подземелья, когда меня били кулаками и сапогами, а я не мог даже защищаться. Теперь воспоминание об этом вернулось, и я не понимал, как смогу с ним жить. Я все-таки вошел в хижину, и даже заставил себя зажечь свет, отыскав в темноте кремень. Руки мои дрожали, когда я поспешно собирал то, что они оставили мне, и заворачивал это в плащ. Открытая дверь за моей спиной была страшной черной дырой, в которую враги могли войти в любой момент. Однако если я закрою ее, то могу оказаться запертым внутри. Даже ночной волк, стоявший на страже у порога, не успокаивал меня. Они взяли только то, что могли употребить тут же. Перекованные не способны делать запасы. Все сухое мясо было съедено или выброшено. Я не хотел брать ничего из того, к чему они прикасались. Они открыли мою сумку песца, но потеряли к ней интерес, не найдя ничего съедобного. В маленьком ящичке с ядом и травами, которые они, по-видимому, унесли с собой, были приготовленные краски. Из одежды взяли только рубашку и у меня не было ни малейшего желания забирать ее назад. Все равно мой нож проделал в ней не одну прореху. Я собрал все, что осталось, и вышел. Потом пересек луг и взобрался на гребень холма, откуда был хороший обзор. Там я сел и дрожащими руками запаковал для путешествия все, что смог взять в хижине. Я завернул все в зимний плащ и крепко завязал этот тюк ремешками. Длинная полоска кожи позволяла мне повесить сверток на плечо. Когда будет светлее, я найду лучший способ нести его. «Готов — Готов? — спросил я ночного волка. — Мы идем на охоту? — Мы отправляемся в путешествие. Я помедлил. — Ты очень голоден. — Немного. — Ты так торопишься поскорее уйти отсюда? Мне не пришлось обдумывать ответ. — Да, это так. Тогда пусть тебя это не заботит. Мы можем путешествовать и охотиться одновременно. Я кивнул, потом посмотрел в ночное небо, обнаружил там большую медведицу и сориентировался по ней. «В ту сторону», — сказал я, указывая на противоположный конец гребня. Волк ничего не ответил, а просто встал и целеустремленно потрусил в указанном направлении. Я двинулся за ним, насторожив все свои чувства. Я шел бесшумно, и ничто и никто не преследовал нас. Ничто, кроме моего страха. Мы передвигались по ночам, хотя вначале я собирался идти днем, а ночью спать. Но после той первой ночи, когда я пробирался через лес за ночным волком по тем охотничьим тропам, которые шли в нужном направлении, я решил, что так лучше. Я все равно не смог бы спать в темноте. Первое время мне было трудно заснуть даже днем. Я находил место, где можно было спрятаться, но откуда, тем не менее, было видно все вокруг, и ложился уверенный, что устал до изнеможения. Я сворачивался клубком, закрывал глаза и лежал часами, мучимый остротой моих собственных чувств. Каждый звук или запах усиливал мою настороженность, и я не мог расслабиться до тех пор, пока не вставал, чтобы убедиться, что опасности нет. Через некоторое время Даже ночной волк стал жаловаться на мое постоянное беспокойство. Когда я, наконец, засыпал, сон мой то и дело прерывался. Я просыпался, дрожа и обливаясь потом. Недостаток с наднем делал меня подавленным и усталым ночью, когда я бежал за ночным волком. Тем не менее, эти бессонные часы и то время, когда я следовал за ночным волком, мучаясь головной болью, не были потрачены зря — Я взращивал свою ненависть к Регалу и его кругу и оттачивал ее, доходя до иступления. Мало того, что он отнял у меня жизнь и возлюбленную, мало того, что я должен избегать друзей и мест, где меня любят, мало тех шрамов, которые украшают меня и периодических судорог. Нет, он превратил меня в дрожащего, испуганного кролика». У меня не хватало мужества даже вспоминать о том, что он сделал со мной. Однако я знал, что в один прекрасный день все это всплывет в моей памяти и лишит меня мужества. Воспоминания, которые я мог отогнать днем, обрывками звуков цвета и ощущений мучили меня ночью. Моя щека на холодном камне, липкая от крови. Вспышка света, следовавшая за ударом в висок. Утробные звуки которые издавали люди регала, уханье и хрюканье, когда наблюдали за тем, как меня избивают. Эти воспоминания ржавым лезвием врезались в мои попытки уснуть. Дрожащий, со слепающимися глазами, я лежал без сна подле волка и думал о Регале. Когда-то у меня была любовь, и я верил, что она поможет мне пройти через любые испытания. Но Регал отнял ее у меня. Теперь я копил в себе ненависть, которая могла бы быть столь же сильной. По пути мы охотились. Мое решение, никогда не есть сырого мяса, оказалось невыполнимым. Мне удавалось разжечь огонь только в одну ночь из трех, да и то, если я находил укрытие, где костер не мог привлечь ничего внимания. Во всяком случае, я не позволял себе опускаться до того, чтобы превращаться в нечто худшее, чем просто животное. Я содержал себя в чистоте и следил за одеждой настолько, насколько это позволяло наша суровая жизнь. План путешествия был крайне простым. Мы пойдем вглубь страны, пока не доберемся до олень реки. Речная дорога идет параллельно ей до озера Тур. По этой дороге всегда ходит множество путников. Может быть, волку и трудно будет оставаться незаметным, но зато это самый быстрый путь. От озера Тур и города Турлейк на его берегу рукой подать до Тредфорда на Винной реке. А в Тредфорде я убью Регала. Это вкратце. Я отказывался думать о том, как я выполню хоть какую-нибудь часть этого плана. Я отказывался беспокоиться о том, чего не знаю. Я просто буду двигаться вперед, день за днем, пока не достигну цели. Этому я научился, пока был волком. Я хорошо узнал побережье в туалета когда работал веслом на военном корабле «Верити-Руриск», но не был знаком с внутренними землями герцогства Баг. Правда, однажды я проезжал по ним, когда направлялся в горы на церемонию обручения Кетрикен. Тогда я был в составе свадебного каравана, у меня была хорошая лошадь и вдоволь еды. Но теперь я передвигался один и пешком, так что у меня не было времени любоваться пейзажем. Мы пересекли какую-то дикую местность, большая часть которой некогда была летним пастбищем для овец, коз и крупного скота. Время от времени мы встречали луга, заросшие по грудь некошенной травой, и обнаруживали пастушьи хижины, пустовавшие с осени. Стада, которые мы видели, были очень маленькими, ничего общего с тем, что я помнил по прошлым годам. Свинарей и гусятниц тоже было меньше по сравнению со временем моего первого путешествия по этим землям. Приближаясь к оленьей реке, мы видели засеянные поля. Они также были совсем небольшими, и много хорошей земли осталось не нераспахано и заросло дикими травами. Я не мог понять, в чем тут дело. Я видел, как это происходило вдоль побережья, там, где стада и поля постоянно уничтожали пираты красных кораблей. В последние годы то, что не сжигали они отбиралась в качестве уплаты налогов на постройку военных кораблей и содержание солдат, которые все равно никого не могли защитить. Я полагал, что вверх по реке за пределами досягаемости пиратов бак будет выглядеть гораздо лучше. Действительность ошеломила меня. Вскоре мы добрались до дороги, идущей вдоль оленьей реки. Движение и по дороге, и по реке было гораздо менее оживленным, чем я помнил. Люди, которых мы встречали по пути, были грубыми и недружелюбными, даже когда ночного волка не было видно. Однажды я подошел к ферме, чтобы попросить немного свежей воды из колодца. Мне разрешили взять воды, но никто не отозвал рычащих собак, пока я это делал, и когда мой мех был наполнен, фермерша велела мне убираться по добру по здорову. По-видимому, во всем баке теперь настороженно относились к странникам. Чем дальше я шел, тем хуже становилось. Путники, которых я встречал, не были торговцами с повозками товара или фермерами, везущими на рынок урожай. Это были оборванные, голодные семьи. Часто все их пожитки помещались на одной или двух ручных тележках. Глаза взрослых были холодными и недружелюбными, а взоры детей испуганными и пустыми. Вскоре я уже не надеялся, что мне удастся найти какую-нибудь работу по дороге. Те, у кого еще остались дома и фермы, ревниво охраняли свою собственность. Во дворах лаяли собаки, а с наступлением темноты работники ферм выходили охранять поля от воров. Мы прошли через несколько городов нищих, небольших лагерей самодельных хижин и палаток, выстроившихся вдоль дороги. По ночам там ярко горели огни, и взрослые стояли на страже с пиками и дубинками, а днем дети просили милостыню у проходящих путников. Я начал понимать, почему повозки купцов так хорошо охраняются. Так мы шли несколько ночей, бесшумно пробираясь через маленькие поселки, пока не достигли какого-то города. Рассвет застал нас у самых предместий. Когда нас нагнали ранние купцы на повозке, полные клеток с цыплятами мы поняли, что пора сходить с дороги. На дневку мы устроились на маленьком холме, откуда был виден город. Я не мог заснуть, так что сел и стал смотреть, как разворачивается торговля на дороге под нами. У городских пристаней качались маленькие и большие лодки. Временами ветер доносил до меня крики, сходящие с корабля команды. Один раз я даже услышал обрывок песни. К собственному удивлению я обнаружил, что меня тянет к себе подобным. Я оставил ночного волка спать и спустился к ручью у подножия холма, чтобы постирать рубашку и гамаши. Мы должны держаться подальше от этого места. Они убьют тебя, если ты пойдешь туда. Рассудительно заметил ночной волк. Он сидел на берегу ручья рядом со мной и смотрел, как я моюсь. Темнело. Рубашка и гамаши почти высохли. Я пытался объяснить ему, почему я хочу, чтобы он подождал, пока я схожу в город и загляну в трактир. Зачем им убивать меня? Мы чужие и мы зашли на их охотничью территорию. Почему бы им не убить нас? Люди не такие, — терпеливо объяснил я. Да, ты прав. Они, наверное, просто посадят тебя в клетку и будут бить. Нет, не будут, — настаивал я, чтобы скрыть мои собственные страхи. Я боялся, что кто-нибудь узнает меня. Они делали это раньше, — упорствовал он, — с нами обоими. Это была твоя собственная стая. Я не мог отрицать этого, так что я просто обещал. Я буду очень-очень осторожен. Я хочу только послушать их разговоры, чтобы понять, что происходит. А почему нас должно заботить, что с ними происходит? Вот мы не охотимся, не спим и не идем дальше. Это и должно нас волновать. Они не наша стая. Мы можем узнать. Чего нам ждать дальше на нашем пути? Много ли народу на дорогах? И смогу ли я найти работу, чтобы заполучить пару монет? Всякое такое. Нам просто надо идти вперед и узнавать все самим», — упрямо настаивал ночной волк. Я натянул рубашку и штаны прямо на влажное тело, пальцами зачесал назад волосы. Привычка заставила меня завязать их в хвост воина. Потом я закусил губу, размышляя. Ведь я собирался выдавать себя за бродячего песца. Развязав шнурок и распустив волосы, я обнаружил, что они почти доходят мне до плеч. Немного длинновато для песца. Большинство из них коротко стригутся, избривают волосы у лба, чтобы они не мешали работать. Что ж, с бородой, растрепанной шевелюрой, я могу сойти за песца, который долго болтался без работы. Не лучшая рекомендация для моего ремесла, но, учитывая скудость припасов, ничего лучше я придумать не мог. Я оправил рубашку, чтобы выглядеть поприличнее, застегнул пояс и проверил, хорошо ли ходит в ножнах мой нож. Потом потряс в руке кошелек. Огнива в нем весело больше, чем серебро. У меня были четыре серебряные монетки, которые дал Барич. Несколько месяцев назад... Это нельзя было назвать большими деньгами. А теперь у меня больше ничего не было, и я решил не тратить их без крайней необходимости. Кроме них, из дорогих вещей у меня были только серьга Барича и булавка Шлюда. Моя рука машинально коснулась серьги. Как не раздражала она меня, когда мы охотились в густом кустарнике, прикосновение к ней всегда действовало на меня успокаивающе. Как и булавка... В воротнике моей рубашки. Я дотронулся до воротника, булавки не было. Сняв рубашку, я проверил воротник, а потом всю одежду. Я развел небольшой костер, чтобы лучше видеть, развязал узел с поклажей и дважды проверил его содержимое. Я проделал все это, несмотря на почти полную уверенность в том, что знаю, где булавка. Маленький красный рубин в серебряном гнезде был воткнут в воротник рубашки, надетой на мертвеца, лежавшего у хижины пастуха. Я был почти уверен и все-таки не мог заставить себя признать это. Все время, пока я искал, ночной волк неуверенно кружил вокруг моего костра скуля в сдержанной тревоге от моего беспокойства, которого он не понимал. Я раздраженно шикнул на него и напрягся, вспоминая обо всем так, словно собирался докладывать шрюду. Последний раз я точно видел булавку в ту ночь, когда выгнал Барича и Чейда. Я вынул ее из ворот рубахи, показал им обоим, а потом сидел и смотрел на нее. Но я воткнул ее назад. Мне казалось, что с тех пор я ее не трогал. Я не вынимал ее из рубашки, когда стирал. Вроде бы я должен был уколоться, если бы тогда она все еще была в воротнике. Но я обычно запихивал булавку в шов где она плотнее держалась. Так мне казалось безопаснее. Не было никакой возможности узнать, потерял ли я ее, охотясь с волком, или она все еще была воткнута в воротник рубашки, надетой на мертвеца. Может быть, я забыл ее на столе, и один из перекованных подобрал блестящую вещицу, когда рылся в моих пожитках. «Это всего лишь булавка», — напомнил я себе. С болезненной тоской мне внезапно захотелось найти ее. Вдруг она просто застряла в подкладке плаща или завалилась в сапог. Со вспыхнувшей надеждой я проверил оба сапога. И там не было. Всего лишь булавка, кусочек обработанного металла и блестящий камешек. Но это все, что у меня осталось от моего короля и моего деда. Он дал мне ее, когда создал связь между нами» чтобы отметить родную кровь, которая никогда не могла быть признана законно. Ночной волк снова заскулил, и я ощутил неожиданное желание зарычать на него. Тем не менее он подошел, толкнул мою локоть носом и засунул морду мне под руку. Его огромная серая голова оказалась у моей груди, моя рука обнимала его плечи. Внезапно он поднял нос вверх, больно ударив меня мордой по подбородку. Я сильно прижал его к себе, и он повернулся, чтобы потереться горлом о мое лицо. Крайний жест доверия волка к волку. Обнажение горла перед оскалом другого. Через мгновение я вздохнул, и боль потери стала слабее. «Это была просто вчерашняя вещь?» — нерешительно поинтересовался ночной волк. «Вещь, которой больше нет». «Это не колючка у тебя в лапе и не боль в животе?» «Просто вчерашняя вещь», — вынужденно согласился я. «Булавка, данная мальчику, которого больше нет, человеком, который давно умер». «Может быть, это к лучшему», — подумал я про себя. «Еще одной вещью, которая соединяет меня с Фитцем Чиволом, наделенным даром, стало меньше». Я взъерошил шерсть на шее волка, Почесал его за ушами. Он сидел неподвижно рядом со мной, потом подтолкнул меня, чтобы я еще раз почесал ему уши. Так я и сделал, печально размышляя. «Может быть, лучше будет снять Серегу Барича и спрятать ее в кошелек? Но я знал, что не сделаю этого. Пусть она будет единственной ниточкой, которую я протянул из той жизни в эту». «Дай мне встать» сказал я волку, и он неохотно подвинулся. Я не спеша упаковал в тюк свои пожитки и связал их, а потом затоптал маленький костер. «Мне вернуться сюда или встретимся на той стороне города?» «На той стороне?» «Если ты обойдешь вокруг города и спустишься к реке, ты снова увидишь дорогу», — объяснил я. «Может, найдем друг друга там?» «Это было бы хорошо». Чем меньше времени мы проведем у этой человеческой берлоги, тем лучше. Что ж, ладно, я найду тебя там еще до рассвета, — сказал я ему. Скорее я найду тебя, не мой нос. И когда я это сделаю, у меня будет полный желудок. Мне пришлось признать, что это более вероятно. Берегись собак, — предупредил я его, когда он уходил в кусты. «Берегись людей!» — ответил он, после чего стал недосягаем для моих чувств, если не считать наши связи даром. Я закинул узел на плечо и пошел вниз по дороге. Уже смеркалось. Я собирался войти в город до темноты и остановиться у таверны, чтобы разузнать сплетни и, возможно, выпить кружечку. Хотел прогуляться по рыночной площади и послушать разговоры купцов. Но когда я явился в город он уже почти спал. Рынок был пуст, если не считать нескольких собак, обнюхивавших пустые прилавки. Я покинул площадь и повернул к реке. Там внизу я найду сколько угодно трактиров и таверн, обслуживающих речников. Кое-где горели факелы, но большую часть света давали неплотно закрытые окна. Мощенные грубым булыжником улицы не особенно хорошо содержались. Несколько раз я принимал яму за тень и спотыкался. Я остановил городского стражника, прежде чем он успел остановить меня, и спросил, не порекомендует ли он мне прибрежный трактир. Он сказал мне, что в весах обслуживают путников хорошо и честно, а кроме того, это заведение легко найти. Он предупредил меня, что там не разрешают нищенствовать и что карманному воришке очень повезет, если он не получит ничего, кроме побоев. Я поблагодарил его за предостережение и пошел своей дорогой. Как и говорил стражник, я легко нашел весы. Из открытой двери струился яркий свет, и доносились голоса двух женщин, поющих веселую песенку. На сердце у меня потеплело от этих жизнерадостных звуков, и я вошел без промедления. За крепкими стенами из кирпича и тяжелых балок оказалась огромная комната с низким потолком. Здесь пахло жареным мясом, дымом и было полно матросов. В утробе очага в конце комнаты жарился добрый кусок мяса, но большинство посетителей в этот теплый летний вечер собрались в более прохладном противоположном конце зала, где две женщины поставили на стол стулья и пели дуэтом. Седой арфист, по-видимому, тоже член их труппы, истекал потом за соседним столом, меняя струну на своем инструменте. Я рассудил, что он и певицы, по-видимому, одна семья. Я стоял и смотрел, как женщины поют, и мои мысли вернулись назад, в Бакеб, к тому времени, когда я последний раз слышал музыку и видел собравшихся людей. Я не сознавал, что неприлично долго рассматриваю певиц, пока не увидел, как одна из женщин, толкнула вторую локтем и сделала быстрый жест в мою сторону. Другая широко раскрыла глаза и взглянула на меня. Я опустил голову, чувствуя, что краснею. Испугавшись, что мое внимание сочтут за грубость, я отвернулся. Я стоял за спинами слушателей и присоединился к общим аплодисментам, когда песенка кончилась. К тому времени арфа была уже готова. И старик заиграл более плавную мелодию в ритме бьющих по воде весел. Женщины сидели на краю стола, спина к спине, их длинные черные волосы перемешались. Чтобы послушать эту песню, некоторые уселись, а другие отошли к столам у стены для тихой беседы. Я следил за пальцами арфиста, восхищаясь их проворством, как вдруг рядом со мной оказался краснощекий мальчик, и поинтересовался, «Что мне будет угодно?» Я сказал ему, что выпил бы Эля, и он быстро вернулся с полной кружкой и пригоршней медиков сдачи с моей серебряной монетки. Я нашел стол недалеко от министрелей и, пожалуй, понадеялся, что любопытство заставит кого-нибудь из посетителей присоединиться ко мне. Но никто здесь, похоже, особенно не интересовался путниками, и только несколько равнодушных взглядов постоянных посетителей таверны скользнуло по мне. Министрили закончили петь и стали разговаривать друг с другом. Взгляд, который бросил на меня старший из двух женщин, заставил меня понять, что я снова уставился на них. Я опустил глаза. Наполовину осушив кружку, я понял, что совсем отвык от Эля, тем более на пустой желудок. Я сделал мальчику знак подойти к столу и попросил чего-нибудь поесть. Он принес мне только что срезанное свертело, Кусок мяса с гарниром, из тушеных овощей и подливкой. Это и новые эль в моей кружке отняли большую часть моих медиков. Когда я поднял брови, услышав цену, мальчик выглядел удивленным. «В трактире морской узел? Вы заплатили бы вдвое больше, сударь!» Сказал он с негодованием. «И это хорошая баранина, а не какой-нибудь бродячий старый козел, который помер от голода». Я попытался сгладить неловкость, сказав. Наверное, на серебряную монетку уже не купишь того, что раньше. Может и так. Ну я-то здесь при чем? Фыркнул он и вернулся в кухню. Что ж, серебряная монетка ушла быстрее, чем я ожидал. Пожурил я себя. Этот мотив нынче всем нам знаком, заметил арфист. Он сидел спиной к своему столу и наблюдал за мной. Две его партнерши обсуждали между собой какую-то поломку дудочки. Я с улыбкой кивнул старику и заговорил громче, когда заметил, что его глаза покрыты бельмами. «Я некоторое время не бывал на речной дороге. Собственно говоря, довольно долго, около двух лет. Когда я был здесь последний раз, в трактирах все было не так дорого. Что ж, бьюсь об заклад» то теперь так можно сказать почти о любом месте в шести герцогствах. По крайней мере, в прибрежных. Теперь говорят, что новые цены у нас устанавливаются чаще, чем новая луна. Он повертел головой, как если бы мог видеть, и я подумал, что он ослеп не так давно. А еще говорят, что половина налогов идет на прокорм людей из Фару, которые их собирают. Джош! Упрекнула его одна из спутниц, и он с улыбкой повернулся к ней. Только не говори мне, что кто-нибудь из них торчит в этой таверне, Хане. Мой нос чует людей из Фарао за сто шагов. А может он учует? С кем ты сейчас разговариваешь? Кисло спросила она. Хани была старшей из двух женщин, примерно моей ровесницей. По-моему, я говорю с парнем, которому немного не повезло. А значит, это не какой-нибудь толстяк из Фару, пришедший собирать налоги. Кроме того, я понял, что он не может быть одним из сборщиков Брайта, и едва он стал жаловаться на цену мяса. Когда это ты видела? Чтобы кто-нибудь из них платил за что-то в трактире или таверне?» Я нахмурился при этих словах. Когда страной правил Шлют, его солдаты или сборщики налогов Не забирали ничего без некоторого возмещения. Но тут я вспомнил о манерах. «Могу ли я предложить вам выпить немного, Арфист Джош, и вашим друзьям?» «Что я слышу?» — спросил старик, улыбаясь и поднимая брови. «Ты страдаешь, отдавая монетку за то, чтобы наполнить собственный живот, но готов сорить деньгами, наполняя наши кружки!» «Позор лорду!» который слушает песни министрелей и не дает им промочить горло, — ответил я с улыбкой. Женщины обменялись взглядами за спиной у Джоша, и Хани с легкой насмешкой спросила меня. «А когда ты последний раз был лордом, молодой человек?» «Это всего лишь поговорка», — сказал я, на мгновение смутившись. «Но я не пожалел бы пары медиков за песни, которые слышал». Особенно, если в добавок у вас найдется парочка новостей. Я иду к речной дороге. Вы, случайно, не оттуда? Нет, мы как раз туда, — весело ответила вторая певица. Ей было около 14 лет, и у нее были потрясающие голубые глаза. Я увидел, как старшая знаком велит девушке помолчать. Она представилась. Как вы слышали, добрый господин, это арфист Джош. Я Хани, а это моя кузина, Пайпер. Два промаха в таком коротком разговоре. Во-первых, я разговаривал с ними так, словно я все еще живу в Бакипе, а они за заезжие министрели. Во-вторых, я не придумал заранее никакого имени. Я порылся в памяти, подыскивая подходящее, и после затянувшейся паузы выпалил «Коб». А потом с содроганием подумал, почему это я выбрал имя человека, которого я когда-то знал и убил. «Что ж, Коб, Хани, как и я, помолчала, прежде чем произнести это имя, может быть, у нас и найдутся для тебя новости, и мы будем рады, если ты угостишь нас, был ты когда-то лордом или нет. Так, кто должен тебя искать на дороге?» Простите. Спросил я тихо и поднял кружку, чтобы подозвать мальчишку с кухни. «Это сбежавший под отец», — сказала Хани с величайшей уверенностью. «У него с собой футляр песца, но волосы слишком длинные, а на пальцах нет ни капли чернил». Она рассмеялась, увидев досаду на моем лице, о причине которой даже не подозревала. «Да ладно, я министрель. Когда мы не поем, то замечаем все вокруг» чтобы найти подходящий сюжет для песни. Ты же не думаешь, что мы все слепые?» «Я не сбежавший под мастерье, сказал я тихо, но у меня не было готовой легенды, которая бы могла последовать за этим заявлением. Как бы стукнул меня по пальцам Чейт из-за такого промаха. «Нам все равно, кто ты парень», — успокоил меня Джош. «В любом случае...» мы не слышали никаких криков разгневанных песцов, ищущих потерянного помощника. В эти дни многие были бы счастливы, если бы от них убежали молодые подмастерья. Голодным ртом меньше в эти тяжелые времена. «А у подмастерья песца вряд ли будут такие шрамы на лице и сломанный нос, если ему повезло с хозяином», заметила Пайпер с симпатией. «Так что...» Нечего тебя винить, если ты удрал. Пришел наконец кухонный мальчик, и министрели сжалились над моим тощим кошельком, заказав для себя только по кружке пива. Сперва Джош, а потом и женщины пересели за мой стол. Мальчик, слуга, вероятно, переменил свое мнение обо мне, увидев, что я хорошо отношусь к министрелям, потому что наполнил и мою кружку, не взяв с меня денег. Тем не менее, мне пришлось разменять еще одну серебряную монету, чтобы заплатить за угощение. Я попытался отнестись к этому философски и решил обязательно дать медяк слуге, когда буду уходить. «Итак», — начал я, когда мальчик ушел. «Какие новости с реки?» «А разве ты сам не отсюда?» — едко спросила Хани. «Нет, моя госпожа. По правде говоря...» «Я навещал друзей-пастухов», — симпровизировал я. Манера Хани начинала утомлять меня. «Моя госпожа!» — тихонько передразнила она меня, обращаясь к Пайпер и сделав большие глаза. Пайпер захихикала. Джош не обратил на них внимания. «В эти дни идти вниз по реке почти то же самое, что и вверх. Становится только хуже», — сказал он мне. Времена тяжелые, а для фермеров они скоро будут еще тяжелее. Все зерно, которое они собрали для еды, ушло на уплату налогов, так что детей кормят тем, что собрались посадить на будущий год. В поля пойдут только остатки, а никакой человек не сможет вырастить больше, посадив меньше. Со стадами и пастухами то же самое. И никаких надежд что к следующему урожаю дологи уменьшатся. Даже девушки-гусятницы, которые с собственных лет не смогут сосчитать, знают, что если от меньшего отнять больше, на столе останется только голод. Хуже всего тем, кто живет у моря. Если человек уходит ловить рыбу, он не может знать, что найдет на месте своего дома, когда вернется. Фермер засевает поле, зная, что зерна все равно не хватит для семьи и для налогов, и совсем ничего не останется, если ему нанесут визит красные корабли. Есть одна неглупая песенка про фермера, который говорит сборщику налогов, что его работу уже сделали пираты. «Правда, только глупые министрели поют ее», — жестко напомнила ему Хани. «Значит...» «Красные корабли продолжают терзать берега Бака?» — тихо сказал я. Джош коротко и горько рассмеялся. «Бака, Бернса, Риппана и Шокса. Вряд ли пиратов волнует, где кончается одно герцогство и начинается другое. Если у берегов плещется море, они придут к ним». «А наши корабли?» «Те, которые пираты отняли у нас, в полном порядке». Те, которые остались защищать нас? Что ж, они причиняют пиратам столько же хлопот, сколько комары коровам. «Разве теперь никто не защищает Бак?» Я услышал отчаяние в собственном голосе. «Госпожа его замка, есть люди, которые говорят, что она только кричит и бронится. Но другие знают, она ни от кого не требует большего». Чем делает сама? Арфист Джош говорил так, как будто знал это из первых рук. Я был заинтригован, но не хотел показаться излишне невежественным. Например? Вся, что в ее силах. Она больше не носит драгоценностей. Она продала их все и вложила деньги в оплату патрульных кораблей. Она продала свои родовые земли чтобы нанять солдат на сторожевые башни. Говорят, что она продала ожерелье, которое ей подарил принц Чивел, рубины его бабушки. Продала самому королю Регалу, чтобы купить зерно и строительный лес для поселков Бакка, который нужно восстанавливать. «Пишинс», — прошептал я, «я видел однажды эти рубины, давно, когда мы только познакомились». Она считала их слишком ценными даже для того, чтобы надевать, но показала их мне и сказала, что когда-нибудь их будет носить моя невеста. Давным-давно. Я отвернулся, чтобы не выдать себя. — Где ты проспал весь прошлый год? — Коп. — Что ничего этого не знаешь? — саркастически спросила Хани. — Я уезжал? — ответил я тихо. Снова повернулся к столу и с трудом встретил ее взгляд. Я надеялся, что на моем лице ничего не отразилось. Девушка склонила голову на бок и улыбнулась мне. «Куда?» — весело продолжала напирать она. «Она мне совсем не нравилась». «Я жил один, в лесу», — сказал я наконец. «Почему?» — она улыбалась, нажимая на меня. Я был уверен, что она знает. В какое неловкое положение ставит меня. Наверное, потому, что я так хотел. Это прозвучало очень похоже на Барича, и я чуть было не оглянулся поискать его. Хани поджала губы, ничуть не раскаиваясь, но арфист Джош слишком резко поставил на стол кружку с Элем. Взгляд его слепых глаз, который он метнул на дочь, был всего лишь короткой вспышкой, но Хани внезапно унялась. Она положила руки на край стола, как ребенок, отчитанный за плохое поведение. Я думал, что она смущена, пока не поймал брошенный из-под ресниц взгляд. Ее быстрая улыбка была вызывающей. Я отвернулся, не понимая, почему она все время клюет меня. Лицо Пайпер покраснело от сдерживаемого смеха. Я опустил глаза, ненавидя краску, которая неожиданно залила мое лицо. Пытаясь снова завязать разговор, я спросил. «Есть свежие новости из Бакипа?» Арфист Джош засмеялся. «Немного свежих неприятностей, о которых не стоило бы рассказывать. Все одно и то же. Меняются только названия городов и поселков. О, есть, правда, одна новость, очень даже интересная. Говорят, что король Регал собрался повесить самого Рибова". Я как раз делал очередной глоток. Поперхнувшись, я спросил «Что?» «Это глупая шутка», — заявила Хани. Король Регал велел кричать на каждом углу, что он заплатит сто золотых любому, кто приведет ему человека в шрамах от оспы, или сотню серебряных монет каждому человеку, который может что-нибудь рассказать о нем. «Человек в шрамах от оспы? Это и все описание?» — спросил я осторожно. Говорят, что он худой, седой, и иногда переодевается в женщину. Джош весело хихикал, даже не догадываясь, как все заледенело у меня внутри от его слов. И он виновен в ужаснейшей измене. Ходят слухи, что король обвиняет Рибова в исчезновении королевы Кетрикин и ее нерожденного ребенка. Некоторые говорят, что Рибой всего лишь сумасшедший старик, который утверждает, что был советником Шрюда. Якобы он написал письма всем прибрежным герцогам и уверял их, что верить еще вернется, а его ребенок унаследует трон видящих. Но поговаривает также, что король Регал просто собирается повесить Рибова и так покончить со всеми несчастьями шести герцогств. Он снова усмехнулся, а я приклеил на свое лицо жалкую усмешку и кивал, как слабоумный. Чейт, думал я про себя. Каким-то образом Регал напал на след Чейда. Если он уже знает, что Чейд рибой, что ему еще может быть известно? Он, очевидно, связал его с фигурой Леди Тайм. Я подумал, где же сейчас Чейд и все ли с ним в порядке. С внезапным отчаянием я захотел знать все о его планах и заговоре, из которого он меня исключил. Сердце мое внезапно упало — когда я посмотрел на свои собственные действия немного с другой стороны. Выгнал ли я Чейда, чтобы защитить его от своих планов, или покинул его как раз тогда, когда ему более всего был нужен помощник? Ты еще здесь, Коб? Я все еще вижу твою тень, но твое место за столом что-то притихло. О, я здесь, арфист Джош. Я попытался говорить весело. «Просто размышляя о том, что ты сказал, вот и все». Думает, какого рябово старика он может продать королю Регалу, судя по выражению его лица. Едко вставила Хань. Я внезапно понял, что ее непрерывные уколы всего лишь разновидности заигрывания. Я быстро решил, что мне вполне достаточно разговоров и общества себе подобных на этот вечер и я слишком долго не практиковался в общении с людьми. Теперь я уйду. Лучше пусть они считают меня странным и грубым, чем начнут любопытствовать. Что ж, благодарю вас за песни и за беседу, — сказал я как мог вежливо, — и я вытащил медяк, чтобы оставить его для мальчика. И лучше я вернусь на дорогу. «Но уже совсем стемнело», — удивленно возразила Пайпер. Она поставила свою кружку и посмотрела на Хани, которая выглядела потрясенной. — К тому же еще и холодно, моя госпожа, — заметил я весело. — Я предпочитаю путешествовать по ночам. Сейчас почти полная луна, и на речной дороге света будет достаточно. — Разве ты совсем не боишься перекованных? — спросил Джош. Теперь был мой черед удивиться. — Так далеко внутри страны? — Ты действительно жил на дереве. Воскликнула Хани. Все дороги кишат ими. Некоторые путники нанимают стражников, лучников. Другие, такие как мы, путешествуют группами и только днем. Разве патрули не могут, по крайней мере, не пускать их на дороги? спросил я потрясенно. Патрули. Хани презрительно фыркнула. Большинство из нас уж лучше повстречаются с перекованными, чем со стаей людей с фароус пиками. «Перекованные не беспокоят их, и потому они не беспокоят перекованных». «А тогда зачем же они патрулируют?» — спросил я сердито. «В основном они ловят контрабандистов», — Джордж заговорил прежде, чем Ханни успела раскрыть рот. «По крайней мере, им бы хотелось, чтобы люди думали именно так. Многих частных путников они останавливают, обшаривают их вещи» и забирают все, что им нравится, заявляя, что это контрабанда или было украдено в ближайшем городе. Думаю, лорд Брайт плохо платит им, и они берут себе плату сами. А принц? Король Регал ничего не делает? Этот титул и этот вопрос душили меня. Что ж, если ты собираешься дойти до самого Тредфорда, можешь пожаловаться ему сам, едко сказала Хани, И я уверена что он выслушает тебя так же, как он выслушал дюжину посланцев, которые приходили раньше. Она помолчала и казалась задумчивой. Хотя я слышала, что если перекованные забираются достаточно далеко вглубь страны и становятся для него помехой, он находит способы разделаться с ними. Я чувствовал себя больным и разбитым. Король Шрюд всегда гордился тем, что в баке можно почти не бояться разбойников, пока человек держится главных дорог. Услышать, что теперь те, кто должен сторожить королевские дороги, сами, немногим лучше разбойников, было все равно, что ощутить, как во мне проворачивается кинжал. Мало того, что Регал захватил трон и бросил оленей замок, он даже не притворяется, что правит разумно. В тупом оцепенении я подумал, не решил ли он наказать весь бак За отсутствие энтузиазма при восхождении на престол короля Регала? Глупый вопрос. Я знал, что он на это способен. Что ж, перекованные или люди из Фарроу, но я все равно должен идти, сказал я им, допил остатки Эля и поставил кружку. Почему бы тебе не подождать до утра, парень, и не пойти вместе с нами? Внезапно предложил Джош. Сейчас днем не слишком жарко потому что с реки всегда дует свежий ветер. А нынче в четвером безопаснее, чем втроем. Я очень благодарен вам за это предложение, начал я, но Джош прервал меня. Не благодари меня, потому что это было не предложение, а просьба. Я слеп. Или почти слеп. Ты, конечно, это заметил. Кроме того, ты заметил, что со мной две миловидные женщины, хотя потому Как Хани подкусывала тебя, я могу сказать, что ты больше улыбался Пайпер, чем ей. Папа! С негодованием крикнула Хани, но Джош настойчиво продолжал. Я не предлагаю, а прошу тебя подставить нам плечо. Мы не богаты и не можем нанять охранников. Но теперь нам приходится путешествовать, бродят по дорогам перекованные, или нет. Потускневшие глаза Джоша. Безошибочно встретили мой взгляд. Хани смотрела в сторону, губы ее были крепко сжаты, а Пайпер откровенно наблюдал за мной. На лице ее была мольба, перекованные, прижатые к земле, кулаки. «Я не очень-то хорош в драке», — сказал я бесцветным голосом. «По крайней мере, ты увидишь, куда бить» ответил Арфисту прямо. И, конечно, раньше меня заметишь приближение недругов. Послушай, тебе ведь с нами по дороге. Неужели для тебя так трудно будет несколько дней идти днем, а не ночью? Отец, не проси его, заговорил Хани. Лучше я попрошу его пойти с нами, чем буду упрашивать перекованных, отпустить вас целыми и невредимыми сказал он хрипло. Потом снова повернул лицо ко мне и добавил. «Мы встретили нескольких перекованных пару недель назад. У девушек хватило ума убежать, когда я перестал поспевать за ними. Но перекованные утащили всю нашу еду, изувечили мою арфу и...» «И побили отца», — тихо сказал Хани. «И тогда мы с Пайпер поклялись, что в следующий раз никуда не побежим, если для этого придется бросить папу». Теперь в ее голосе не было ни игры, ни насмешки. Она знала, что говорит. «Я задержусь», — вздохнул я, обращаясь к ночному волку. «Жди меня. Следи за мной. Иди за мной невидимым». «Я пойду с вами», — согласился я. «Не могу сказать, что испытал при этом большое удовольствие. Но я никудышный боец» как будто мы сами не поняли этого по его лицу. Ханни обращалась к Пайпер. В ее голосе снова была издевка, но я сомневался, что она понимает, как сильно ранят меня ее слова. «Я могу заплатить тебе только моей благодарностью, коп!» Джош протянул мне руку через стол, и я пожал ее. Древний знак, что сделка заключена. Внезапно он улыбнулся с явным облегчением. «Так что...» Прими мою благодарность и долю всего того, что нам предложат как министрелям. У нас нет денег, чтобы заплатить за комнату, но трактирщик предложил нам укрыться на ночь в его амбаре. Сейчас не то, что раньше, когда министрель получал комнату и ужин, стоило ему только попросить. Но, по крайней мере, у амбара есть дверь, которая будет стоять между нами и ночью. А у трактирщика доброе сердце. Он пустит и тебя в амбар, если я скажу, что ты согласился охранять нас. «Это лучше всего, что у меня было в последнее время», — сказал я, пытаясь быть вежливым. Сердце мое упало. «Во что ты вляпался теперь?» — поинтересовался ночной волк. «Если бы я мог знать...»